Глава 1584. Слияние крови. Священное яйцо было связано с силами хозяина священного убежища и императрицы-разрушительницы, но после того, как оно поглотило силы смерти короля кувыркающегося дракона и черного дракона, в нем сконцентрировалось слишком много силы смерти. Под таким воздействием способности, которые достались девушке от императрицы-разрушительницы, активировались и подавили все те способности, которые ей достались от хозяина священного убежища. В ее теле накопилось слишком много силы смерти, а для новорожденного это было очень плохо. Если бы новорожденная продолжала поглощать силы смерти, то она стала бы такой же, как императрица-разрушительница, и в ней не было бы ничего особенного. Волк-разрушитель выпил всю кровь новорожденной, но он также забрал большую часть силы смерти, которая была в ее теле. А это означало, что волк-разрушитель не полностью соединил ее гены со своими, он поглотил только те гены, которые отвечали за разрушающую способность». В итоге кровь и гены новорожденной стали уравновешенными, теперь в ней развивалось не только то, что принадлежало императрице-разрушительнице. Но она потеряла не только свою силу смерти, но и всю свою кровь, из-за чего девушка впала в кому. Однако, когда кровь Хан Сеня начала впитываться в ее тело, то девушка очень быстро восстановилась. Впитав кровь парня, девушка также получила некоторые его гены, и это привело к тому, что ее собственные гены немного изменились. Кровь Хансеня напоминала питательные вещества, которые смогли объединить две разные наследственные части новорожденной и создать уникальную силу, которой не обладал никто из ее родителей. Тем временем Хансень даже не думал, что его кровь может оказаться настолько полезной. Юноше нужно было просто использовать свою кровь. Когда появилась новая кровавая стрела, она не смогла поразить волка разрушителя, но ее силы было достаточно, чтобы уничтожить целую гору. После того, как Хансень выпустил четыре или пять кровавых стрел, горы, которые находились вокруг них, превратились в руины. Призрачный глаз с двумя другими суперсуществами бродил недалеко от озера, пытаясь найти хоть что-то полезное. Поэтому они видели, как начали разрушаться горы, а потом над ними пролетел хансень и волк-разрушитель. Как раз в это время парень выстрелил в своего преследователя, используя кровавый удар, но волку-разрушителю удалось увернуться, однако горе, находящейся позади него, не повезло. Кровавая стрела полностью ее разрушила. Это была потрясающая сила. «Это кровавый удар! Не может быть!» Призрачный глаз широко открыл рот и глаза. Какое-то время кровавый удар находился у него, поэтому призрачный глаз хорошо изучил это геноядро, поэтому он легко смог узнать кровавый удар, когда увидел его в руках у Хансеня. Существо пыталось себя утешить тем, что парень мог использовать другое, похожее геноядро. Но спустя немного времени призрачный глаз увидел в силу кровавого удара. Все было так, как говорилось в легендах. Соответственно, существо больше не могло себя ничем утешить. Черт, это кровавый удар. Этот ублюдок стал хозяином такого геноядра. Как он смог его активировать? Призрачный глаз был очень расстроен. У него чуть не вылезли глаза, когда существо наблюдало за сражением хан Сеня и Волка-Разрушителя. «Маленький хозяин, похоже, что это Волк-Разрушитель, но что с ним случилось?» — спросило суперсущество, пристально глядя на Волка-Разрушителя. «Это действительно Волк-Разрушитель?» «Я слышал, что он должен быть гигантским белым волком», — ответил призрачный глаз, глядя на существо в небе. «Я...» Я не знаю, и я не уверен, что это он. Суперсущество начало колебаться. Теперь волк-разрушитель выглядел совсем по-другому. Также изменился и его уровень силы. Поэтому даже те, кто видел его раньше, сейчас не могли с уверенностью сказать, что это был он. Но через какое-то время Хансень громко закричал: Волк-разрушитель здесь! Он съел священное яйцо! Голос Хан Сеня не был громким, но он казался могущественным, и его было далеко слышно. Богиня, услышав слова парня, сильно расстроилась. Взлетев в небо, она бросилась к волку-разрушителю. «Ты заслуживаешь смерти, волк-разрушитель!» Лицо богини стало бледным от ярости. Она увидела силу существа, поэтому у нее не осталось сомнений. Дух устремилась к нему вместе со своими суперсуществами. «Я уже смог получить самые совершенные и могущественные гены. Скоро я стану править миром. Если ты хочешь сделать меня своим врагом, то это ты заслуживаешь смерти». Волк-разрушитель был слишком высокомерным. Он с презрением смотрел на тех, кто пришел из священного убежища. Он ощущал, что обладает непобедимой силой, поэтому собирался сражаться одновременно с пятью врагами и хотел их убить. Тем временем Хан Сень быстро сбежал с поля сражения, он не хотел больше сражаться с волком-разрушителем. Парень приземлился на горе, собираясь посмотреть бой. Услышав о том, что случилось, все могущественные существа присоединились к бою. Многие хотели посмотреть на сражение между Волком-разрушителем и группой Богини. Все четыре суперсущества, которые пришли с богиней, были известными существами, они обладали хорошей репутацией в священном убежище, но сейчас их всех смог подавить Волк-разрушитель. Они были вынуждены снова и снова отступать. Казалось, что они вовсе не достойны волка-разрушителя. Сюйми все еще стоял возле озера кувыркающегося дракона и не собирался уходить. Он видел, как волк-разрушитель и странное существо вылетели из воды, но он не видел Хан -сеня. Дух действительно был обеспокоен. Он уже думал о том, чтобы нырнуть под воду и убедиться, что Хансень не столкнулся с опасностью, но неожиданно увидел Баоэр, которая вынырнула и направилась к берегу. Баоэр «Где учитель?» — сразу спросил Сюми у девочки. «Папе надо что-то там доделать. Он просил передать тебе, чтобы ты не переживал и не заходил в воду», — ответила Бауэр моргая Сюми ощутил облегчение и повернулся, собираясь посмотреть сражение в небе. «Любой, кто поможет мне убить волка-разрушителя, будет щедро вознагражден священным убежищем!» — закричала богиня. Они в пятером сражались с одним существом, но ничего не могли сделать. Вскоре волк-разрушитель разорвал одно из суперсуществ. Его кровь полетела во все стороны. Не переживай, богиня, я хочу тебе помочь. Юймяо и еще несколько духов подлетели к ним. Никто не знал, почему Юймяо решила помочь богине. Затем к волку-разрушителю стало устремляться все больше и больше могущественных существ. Со всех сторон ощущалось приближение ужасающих жизненных сил. Но после поглощения крови новорожденной волк-разрушитель действительно стал невероятным. Он одновременно сражался со множеством могущественных суперсуществ, но никто ничего не мог ему сделать. «Как вы посмели нападать на меня? Я вас всех убью!» Закричал волк-разрушитель, а затем от его тела распространилась жуткая смертельная сила. Какое-то время Хан Сень наблюдал за сражением и видел, как множество суперсуществ было уничтожено волком-разрушителем. Никто не мог поймать врага, который мог путешествовать через пространство. Глава 1585. Подавление короля-волка. Если я не убью этого волка-разрушителя, то потом он станет большой проблемой, Хан Сень нахмурился, продолжая следить за волком-разрушителем, который делал то, что хотел. Существо видело, как он использовал режим супертела короля духа, поэтому оно точно стало врагом парня. Конечно, Хан Сенью очень хотелось его убить. Однако его способности использовать пространство и новые силы смерти стали ужасной комбинацией. Волк-разрушитель мог спокойно перемещаться через трещины пространства, поэтому его будет очень сложно убить. В данный момент его окружало минимум 30 существ, однако никто из них ничего не мог с ним сделать. Наоборот, многие из нападавших получали серьезные ранения. Некоторые суперсущества оставались в стороне и просто следили за сражением, Хан Сень заметил Гу Цин Чен, которая также просто смотрела. Женщина не была уверена, что сможет убить волка-разрушителя, поэтому решила со стороны посмотреть на происходящее. Какое-то время юноша наблюдал за полем сражения, а затем подумал. «Здесь собралось очень много могущественных существ, поэтому, возможно, я, наконец, смогу использовать свое геноядро монету». Хотя у монеты был низкий уровень, однако ее сила все равно могла стать полезной. В другой ситуации она ничего не смогла бы сделать, но сейчас все было иначе, так как здесь было полно сильных существ. Суперсущества напоминали миллиардеров. Если ядро сможет поглотить хотя бы немного энергии от каждого из них, то внутри монеты сможет сконцентрироваться невообразимая сила». «Есть только одна проблема. Как мне прикрепить монету к телу волка-разрушителя?» Хан Сень взглянул на существо, которое мелькало в разных местах, и попытался найти возможность для своей атаки. Волк-разрушитель перемещался с ужасной скоростью. Во все стороны летели капли крови раненых или убитых. Его сила была за гранью воображения». Тем временем Сюйми взял на руки Бао Эр, и они пошли к Гу Цинчэнь. Когда женщина их увидела, то посмотрела на Бао Эр и спросила, «Где Хан Сень?» «Учителю нужно было сделать что-то важное, поэтому он еще не вернулся», — ответил Сюйми, затем он посмотрел на сражение, которое было в небе, и спросил, «Сестра Гу, как думаешь, они смогут победить волка-разрушителя?» это будет очень сложно. Сила волка-разрушителя резко возросла, никто не может остановить его атаку, но самая большая проблема не в этом. Существо обладает потрясающей силой в использовании пространства. То, что он может путешествовать через трещины, делает его почти неуловимым. «Если группа из священного убежища решит сдаться, то скоро здесь будет много трупов», ответила Гу Сюеми покачал головой и сказал, «Волк-разрушитель не сможет этого сделать, хотя он действительно стал могущественным, но он все равно не сможет пойти против всех императоров четвертого святилища. Если он и дальше будет таким безрассудным, то волк не сможет оставаться в этом святилище». Пока Сюеми говорил, волк-разрушитель разорвал духа из внешнего небесного святилища, и, похоже, существо не собиралось останавливаться. Казалось, что он хочет убить всех, чтобы унять свою жажду крови. Он сошел с ума, усмехнулся Сюэми, но Гу Цэн сказала, «Он только что получил невообразимую силу, поэтому то, что он стал таким высокомерным, вполне нормально. Возможно, у него хватит силы, чтобы соперничать с некоторыми могущественными императорами». Богиня, пойдем! Волк-разрушитель слишком сильный! Мы ничего не сможем с ним сделать! Закричало суперсущество, которое следовало за богиней. В то же время другой дух пытался убедить Юймяу отступить. Некоторые духи и существа, которые наблюдали за сражением, также начали уходить. А! Вы хотите уйти? «Не получится! Сегодня я вас всех убью! Никто не сможет выжить!» Волк-разрушитель был в бешенстве. Он схватил суперсущество, которое было похоже на слона, и сломал ему шею. Затем откусил кусочек его плоти и громко зарычал, подняв голову в небо. Внезапно в небе вспыхнул золотой свет и устремился к нему – Пока волк-разрушитель кричал, золотой свет ударил его по шее. Все уставились на волка-разрушителя и отчетливо видели, как к его шее прилипла золотая монета. Все, в том числе и волк-разрушитель, оглянулись и посмотрели в ту сторону, откуда появился золотой свет. Хансень стоял на скале, находясь в режиме супертела короля духа. Однако все присутствующие оказались шокированы, так как никто не мог понять, кем был этот дух. Волк-разрушитель усмехнулся, а в его глазах снова вспыхнула ярость. «А, это опять ты! Отлично! Тогда сначала я убью тебя!» Ужасная сила смерти устремилась к Хансеню, но парень не стал ничего говорить, а просто щелкнул пальцами. Неожиданно монета, прилипшая к шее волка, начала светиться, а само существо немного замедлилось. Что касается остальных существ, то их окутал ужас. Они все ощущали, что небольшое количество их жизненных сил устремилось к золотой монете, висящей на шее волка-разрушителя. Присутствующие стали пытаться остановить это, но все их попытки были бесполезными». Казалось, что часть жизненной силы больше им не принадлежит, так как они не могли ее контролировать. Даже Гудсен Чен выглядела озадаченной. Часть ее жизненной силы также покинула ее тело. Женщине тоже не удавалось избавиться от этого воздействия. Она была в ужасе и уставилась на хозяина этой золотой монеты. На самом деле все, кто здесь был, смотрели на Хан Сеня. Кто-то незнакомый со своей золотой монетой так спокойно воровал их жизненные силы. Но когда они взглянули на волка-разрушителя, то их ужас только усилился. Существо, на чьей стороне было полное преимущество, сейчас выглядело подавленным. Казалось, что его придавила целая гора. Его тело начало дрожать, а затем волк упал на землю. Сильным грохотом волк-разрушитель упал на Землю, и от его тела образовался огромный кратер. Поглощение энергии гена ядром не могло распространяться на большую территорию, поэтому оно всегда было не слишком сильным. Но сейчас, так как здесь скопилось много суперсуществ, монета получила невероятное количество энергии, и сила золотой монеты значительно возросла. Хансень оказался взволнованным, Так как воздействие монеты оказалось намного лучше, чем он предполагал. Даже ему удавалось поглощать немного энергии ото всех этих суперсуществ. Происходящее было невероятным, ведь гена ядро монета было лишь серебряного класса, оно еще не успело достичь золотого класса. У каждого присутствующего гена ядро было не ниже драгоценного класса, а у многих были супер ядра. но никому не удалось устоять перед поглощающей силой монеты. Волк-разрушитель изо всех сил пытался использовать пространство, чтобы скрыться, однако его тело только дрожало, существо не могло даже глубоко вздохнуть. Больше всего давления было на голову, он не мог ее поднять. Голова волка-разрушителя опускалась все ниже и ниже к земле. Существо громко рычало, однако голову продолжало придавливать. Глава 1586. Имя – Доллар. Раздавалось громкое рычание, а затем голова волка-разрушителя стукнулась о землю. Хотя существо хотело сопротивляться, но оно уже не могло пошевелиться. Все суперэлитные бойцы замерли. Они были в ужасе от увиденного. Все уже смогли узнать, насколько сильным стал волк-разрушитель, однако эта маленькая монета придавила такое существо, и оно вовсе не могло двигаться. Теперь всем стало еще более интересно, кем же был незнакомец. Многие продолжали наблюдать за Хансенем. Они увидели, как он поднес губам серую трубку, затем вспыхнул красный свет – И устремился к голове волка. Когда он достиг цели, голова существа разлетелась на куски. Убито суперсущество Берсерк, волк-разрушитель, получена душа существа. Гена ядро не получено, плоть несъедобна, вы можете получить жизненную эссенцию, поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер очков гена. Хан Сень был в восторге. Ведь ему удалось получить душу суперсущества-берсерка. Все были еще сильнее поражены, когда увидели разбитую голову волка-разрушителя. Затем присутствующие увидели, как Хансень подходит к исчезающему трупу, и у всех выступил холодный пот на лбу. Хансень поднял жизненную эссенцию, оставшуюся после волка, после чего повернулся, посмотрел на собравшихся, А затем просто исчез. Когда они с исчез, все ощутили облегчение. Давление, которое они испытывали, стало уменьшаться. Но это не значит, что хансень стал таким могущественным, так только думали те, кто все видел. Убийство волка разрушителя было чем-то страшным. Конечно, все были напуганы, к тому же, их жизненные силы были поглощены монетой, и никто не мог это остановить. Это. «Очень страшно. Кто это был? Это был альфа какой-то расы?» «Я никогда о нем не слышал, хотя он похож на духа». «Мне кажется, что это было существо». «Нет, это был дух. Чушь, это было существо». «Эй, вы видели ту каменную трубку, которую он использовал, чтобы выстрелить в голову волку-разрушителю?» «Она была похожа на гена ядро императора, пьющего кровь». «Да, похоже». «Да, это точно было оно». Однажды я видел, как император пьющий кровь использовал его, а я слышал, что никто из элитных бойцов не мог снять ту печать. Тогда как ему удалось его активировать? Но мы вряд ли достигнем того уровня, чтобы взламывать подобные печати. Богиня смотрела на то место, где сейчас Хансень. Ее красивые глаза казались странными, и она произнесла: «Когда здесь появилось такое могущественное существо?» Юй Мяу тоже смотрела в том направлении. Она также не смогла понять, что это был Хан Сень. Гу Чен нахмурилась. Та энергия, которая была отнята у нее, снова к ней вернулась, и это ее сильно удивило. «Что это за странная сила? Кто он такой?» Гу Чен также не узнала Хан Сеня. Сюэми с восхищением смотрел в ту сторону и сказал, о, «Невероятно сильный! Интересно, какой расе он принадлежит? Мне нужно было спросить об этом». Вскоре все начали расходиться, однако разговоры о Хансене не прекращались. Спустя немногое время все четвертое святилище хотело узнать, кем был тот незнакомец. Ни у кого не было никаких предположений, пока не появились люди из третьего святилища, Они с уверенностью заявили, что знают его. «Да это был доллар! Наш доллар, человек!» «Доллар могущественный! Множество суперсуществ и духов не смогли убить волка-разрушителя, а он быстро с этим справился. Он очень страшный!» «Но куда бы ни пошел доллар, он всегда лучше всех!» «Но доллар как бог! Наконец он пришел сюда!» Однако существа и духи не верили, что это был человек. Они считали, что Доллар не может быть человеком. К тому же было очень странно, что только люди его узнали. Больше никто не смог его опознать. Но в любом случае имя Доллара можно было слышать по всему четвертому святилищу. Все говорили о нем, но никто ничего не знал. Ни его личность, ни его местонахождение не были известны. Но самым печальным существом во всем святилище был призрачный глаз – Он не ожидал, что Хан Сень может снять печать с кровавого удара, а когда призрачный глаз увидел, что кровавый удар может убивать таких существ, как волк-разрушитель, у него начали кровоточить глаза. Тем временем, когда Хан Сень покинул поле сражения, он нашел место, где никто не смог бы его увидеть, и вышел из режима «Супер -тело короля духа». После того, как он снова стал самим собой, юноша вернулся в озеро кувыркающегося дракона. Парень снова оказался в подводной пещере. Он хотел посмотреть, в каком состоянии находилась девушка, появившаяся из священного яйца. Если она была мертва, а тело осталось, то было бы глупо его бросать. Ее тело было лишь сосудом, поэтому можно было извлечь выгоду». Немного подумав об этом, Хансень оказался в подводной пещере. Но когда он заглянул туда, то увидел, что тело исчезло. Это довольно сильно удивило юношу. «Может, она была подобна волку-разрушителю, ее плоть оказалась несъедобной? Она просто исчезла после своей смерти!» Хансень нахмурился. «Обычно, когда плоть существ была несъедобной, они просто исчезали». Однако юноша видел, что тело девушки не исчезло, поэтому сейчас он был в недоумении. Какое-то время Хан Сень пробыл в пещере, пытаясь найти хоть какие-то следы, но все было безуспешно. В итоге он выплыл из озера и вернулся к Гу Цинчен. В это время существо кровавые ноги путешествовало по горам, оно было в плохом настроении, это было суперсущество, однако оно не получило никакой выгоды от убийства волка-разрушителя, к тому же его сильно ранили. Пока оно шло, заметило маленькое существо, которое размахивало своими черными крыльями. Существо Кровавые ноги было голодным, поэтому подбежало к нему, собираясь съесть. Однако до того, как кровавые ноги набросилось на свою добычу, маленькое существо подняло черный лук и выстрелило. Послышался свистящий звук летящей стрелы, которая через мгновение пробила голову существу. Голова и тело большого суперсущества разорвались. Оно было мертвым. Маленькое существо не стало к нему приближаться. Оно просто взмахнуло крыльями и улетело. Если бы Хансень был в этом месте, то он узнал бы это маленькое существо. Это была девушка. появившийся из священного яйца глава 1587 очаровательная душа существа вернувшись в убежище хан сень решил посмотреть на новую душу полученную от волка разрушителя информация тип души суперсущества берсерка волк разрушителя амулет Увидев это, Хан Сень очень удивился. Он не знал, что значит «тип амулет», юноша еще никогда о таком не слышал. Не раздумывая, Хан Сень призвал душу волка-разрушителя, чтобы посмотреть, на что она была способна. Когда душа существа появилась, амулет оказался на ладони парня. Он был полностью черного цвета, и на нем было выгравировано изображение волка с крыльями – Здесь был изображен такой же волк, каким он стал после своего преобразования. Хан Сень внимательно осматривал амулет. От него исходила аура смерти и силы пространства, которые закручивались вокруг. Эта маленькая вещь казалась очень страшной, однако парень не знал, как она работает. На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень исследовал свою новую душу, а когда смог понять, как ее использовать, оказался в восторге. Души с типом амулет были особенными, и большую часть информации Хансень смог найти в Скайнете. Он нашел пост человека, который получил душу с таким типом. Он написал, что смог разобраться, как ее использовать, поэтому снял видео и выложил под своим постом. Там было довольно детально все показано, поэтому Хансень смог понять, как его использовать. Душа с типом амулет могла воскрешать мертвых существ. Если вы воскрешали какое-то существо с помощью амулета, то оно будет следовать за вами до конца жизни. Неважно, будет ли ваша цель живой или тут же умрет после использования, амулет сразу разрушится. Это означало, что душа с таким типом была одноразовой. Однако она была очень мощной. Волк-разрушитель был могущественным врагом, поэтому если Хансень выберет себе цель, даже если это будет суперсущество, он добьется успеха. Но был один недостаток. Этот амулет юноша мог использовать только один раз. Хансень не хотел его использовать просто так, он решил приберечь его на случай, если окажется на грани жизни и смерти». Человек, который написал пост, был вынужден использовать свою душу, чтобы понять, на что она способна. Но на самом деле ему мало кто поверил, так как в «Альянсе» больше не было никакой информации относительно таких типов душ. Разобравшись, Хан Сень решил отправиться в хранилище Гена Ядер. Войдя, парень увидел, что ему прислали множество приглашений – Одно из них было от призрачного глаза. Этот болван снова посмел бросить мне вызов. Он, наконец, решил умереть. Хан Сень принял вызов, так как ему стало интересно, что могло хотеть существо. Как только парень оказался на поле сражения, призрачный глаз тут же закричал. «Поздравляю с активацией кровавого удара! Теперь ты сам убедился, что я тебя не обманул, правда? Ой, с чем ты меня поздравляешь?» «Я не смог его активировать, поэтому продал. Меня не с чем поздравлять», — холодно ответил Хан Сень. Призрачный глаз был потрясен. «Ты шутишь? У меня нет сомнений, что ты — доллар. Ну, если бы я был долларом, то не стал бы тратить свое время на разговоры. Я просто убил бы тебя». Хансен скрыл свое раздражение и добавил. «Говори, что хочешь, или исчезни». Существо уставилось на парня, не могло понять, он говорит правду или нет. Однако пантера не посмела приставать к своему сопернику, немного помолчав, она сказала: "Босс, я хотел поговорить о другом. Я хочу получить твое первое место. Назови свою цену, а я постараюсь его выкупить. Хорошо? Одно супергено ядро", ответил Хан Сень, босс. «У меня только серебряное ядро. Как я смогу достать суперкласса? «Я отдал тебе свое ядро Императора, верно? У меня было одно такое». Призрачный глаз выглядел расстроенным, но про себя подумал. «Ты злой. Ты хочешь получить супер ядро за первое место в таблице лидеров серебряных ядер? Неужели ты думаешь, что кто-то на это пойдет?» «А как я могу узнать, что то, что ты мне дал, действительно было геноядром императора? Я продал его, как мусор. Я очень рассержен за то, что ты не сказал мне, что оно может быть таким могущественным. Ты должен был раньше мне об этом сказать, а теперь я его упустил», — со злостью проговорил Хан Сень. Призрачный глаз был в ярости, но не решался спорить. В итоге он сказал, «Босс, разве я тебе не говорил?» «Ты просто мне не поверил. Ладно, забудь об этом. Ты хочешь купить его один раз или полностью?» Хан Сень пристально смотрел на призрачного глаза, когда это говорил. «Что значит купить один раз или полностью?» «Если ты купишь его один раз, то условия будут, как при нашей первой сделке. Временно ты сможешь пользоваться первым местом, но затем ты вернешь его мне». «Если ты хочешь полностью его выкупить, то ты станешь постоянным его владельцем. В таком случае я не буду ждать, что ты мне его вернешь». «А какие цены на эти две покупки?» — спросил призрачный глаз. «Ну, купить на время будет стоить драгоценное ядро, а если навсегда, то в десять раз больше», — ответил хан Сень. Услышав ответ, существо подумало. «Похоже, он решил, будто я сумасшедший». «Конечно, я куплю его на время, ведь никто не сможет гарантировать то, что я его верну. Со мной ничего не случилось даже после того, как я обманул его в прошлый раз». «Босс, я хочу купить его на время», – вежливо ответил призрачный глаз. «Хорошо, но в таком случае нам придется заключить контракт», – улыбнулся Хансень. «Что за контракт?» – спросило существо. «Если ты купишь первое место на время, но не вернешь, то должен будешь выплатить мне за это десять супергена ядер. Для этого мы составим контракт, где все пропишем». Парень снова улыбнулся. «Ладно, я подпишу. Я его все равно тебе верну. Поверь мне». Призрачный глаз был счастлив и подумал. Какой смысл в этом контракте? Он все равно не сможет найти меня в адском убежище. Он даже не сможет найти, где находится это убежище. А если и найдет, то не посмеет туда зайти. Тогда давай заключим контракт. Хансень достал ручку и бумагу. Затем призрачный глаз написал то, что попросил парень, и поставил возле написанного отпечаток своей лапы. «Босс, все нормально?» Призрачный глаз отдал ему контракт и драгоценное ядро. Просмотрев контракт, Хан Сень спрятал его и сказал «Все нормально, теперь ты на первом месте». После этого Хан Сень покинул поле сражения. Призрачный глаз оказался на первом месте, и юноша снова бросил ему вызов. Но, как и ожидал Хан Сень, существо никак не отреагировало. Призрачный глаз только подумал, «Хм, какой наивный. Кто тебе будет его возвращать? Я быстро его продам другим. Парень знал, что существу не стоит доверять, но он был не против продать первое место за драгоценное геноядро, а контракт в будущем сможет принести еще и дивиденды. Однако Хансень не собирался просто так отпускать призрачного глаза. Юноша вышел из хранилища гена ядер, а затем развил кристаллическое яйцо до золотого класса. После этого он вернулся в хранилище гена ядер, использовав свой защитный зонд. Глава 1588. Богиня смерти. Призрачный глаз уже продумал дальнейшие планы – Как только он заключил сделку и оказался на первом месте, существо сразу же связалось с покупателем. Однако только начав договариваться, призрачный глаз обнаружил, что он больше не находится на первом месте. «Призрачный глаз, ты снова решил попытаться меня обмануть?» Голос духа, который собирался договориться с призрачным глазом, стал холодным. «Нет, я... Черт, что вообще произошло?» Призрачный глаз выглядел расстроенным, так как не мог понять, как кто-то смог сдвинуть его с первого места. «Это как-то связано с тем парнем?» Призрачный глаз увидел, что теперь на первом месте было ядро, которое называлось «защитный зонд». Но, продолжая думать, существо начало ощущать, как по его спине стали бегать мурашки. Если эти два гена ядра на самом деле принадлежали Хан Сеню, то ему было даже трудно представить, какой он мог обладать силой. Возможно, у него было много гено-ядер, которые после первого теста могли оказаться на первом месте. Однако призрачный глаз не мог даже подумать о том, что такими геноядрами мог владеть один человек. Существо было почти уверено, что там была целая фракция. Было невозможно даже представить, что один человек – мог достичь чего-то подобного. Тем временем Хан Сень воспользовался защитным зонтом, оказался на первом месте и сразу получил 9 усилений. После этого парень использовал световые золотые гены ядра и сделал свой защитный зонт золотого класса. Вскоре призрачный глаз увидел, что снова оказался на первом месте – Его настроение улучшилось, и он подумал: Ха -ха, похоже, хозяин зонта не вовремя решил провести тест. Он получил девять усилений, и его геноядро сразу достигло золотого уровня. Ха, кажется, моя удача еще меня не покинула. Призрачный глаз опять связался с духом и договорился о месте и времени встречи, собираясь заключить с ним сделку. Но как раз в этот момент таблица лидеров снова засветилась. Рейтинг опять изменился. У призрачного глаза были ужасные ощущения. Ему казалось, что он оказался на американских горках. С каждым поворотом существу казалось, что у него может разорваться сердце. «Призрачный глаз. Что это вообще значит?» Дух с гневом уставился на призрачного глаза. Существо было в недоумении, оно хотело что-то ответить, однако потеряло дар речи. Первое место в хранилище гена ядер заняла монета. Это было настоящим шоком. Все обитатели четвертого святилища были почти уверены, что монета принадлежит всемогущему доллару, который смог уничтожить волка-разрушителя». Если это было одно и то же геноядро, и несмотря на то, что оно было только серебряного класса, оно смогло подавить волка-разрушителя, то о его мощи было даже страшно думать. Некоторые считали, что это геноядро является тем же, что смогло уничтожить волка-разрушителя, другие считали, что между ними нет никакой связи. Многие люди не могли дождаться момента, чтобы бросить вызов монете и увидеть, был ли ее хозяин долларом или нет. Однако Хан Сеня это не сильно интересовало. Он просто получил 9 усилений, не ответил ни на один вызов и ушел. Но юноша не стал развивать монету до золотого класса. Парень решил, что оставит ее для призрачного глаза». Кристаллическое яйцо, настоящая кровь и защитный зонд уже достигли золотого класса. Хан Сень понимал, что развить их до суперкласса будет очень сложно. После этого юноша поглотил жизненную эссенцию волка-разрушителя и смог получить 8 суперочков гена. В итоге к этому времени Хан Сень насобирал 34 суперочка гена. Благодаря этому тело парня стало намного сильнее, и он решил, что пора сосредоточиться на сборе недостающих суперочков гена. Хансень уже обладал нужной силой для убийства суперсуществ. Однако все эти существа обитали в больших убежищах, поэтому было очень трудно найти подходящую цель. пока юноша думал о том, где найти суперсущество, вернулась леди-повар и сообщила потрясающие новости. Она рассказала, что внешнее невестное убежище навлекло на себя ярость одного существа. В итоге было убито много духов и существ, из-за чего их убежище стало уязвимым и плохо защищенным. «Кто мог это сделать?» Звучит превосходно. Услышав такую новость, Хан Сень улыбнулся. «На самом деле он сам хотел уничтожить внешнее небесное убежище, когда станет достаточно сильным. Никто не знает, что это за существо, так как его никто раньше не видел. У существа был черный лук, черная броня и черные крылья. Было похоже, что она пришла из священного убежища, но это не так». Но она была такой же могущественной, как лидер священного убежища. В итоге с ней не смог справиться даже сам лидер внешнего небесного убежища. Дух подробно описала, что услышала. Хан Сеня шокировал ее рассказ. Он подумал о том, что этим существом могла быть та девушка, появившаяся из священного яйца. Но когда он ее видел, она вовсе не казалась сильной. Волк-разрушитель полностью высосал из нее кровь. Тогда как она могла так быстро восстановиться и стать настолько сильной? Хан Сень начал быстро спрашивать. Та девушка была примерно метр восемьдесят с черными крыльями, а броня выглядела... Юноша начал описывать детали брони, которые он смог запомнить. Повар была удивлена и воскликнула. «Так ты ее видел?» В голове Хан Сеня начало проноситься много мыслей. То существо точно было той девушкой из священного яйца. Но как она смогла восстановиться, что смогло спасти ее жизнь и сделать настолько сильной? Хан Сень даже не догадывался, что в этом принимал участие он и его сила. «Та девушка действительно настолько сильна?» – спросила Гу Цин Чен, когда услышала их разговор. «Да, она действительно сильная. Если духи не смогли возродиться во внешнем небесном убежище, то сейчас оно пустое. Она всегда делает один выстрел, и стрела убивает одну жертву. Суперсущества и королевские духи быстро умирали. После попадания стрелы смог выжить только лидер убежища и еще несколько элитных бойцов. Думаю, что такое шокировало все четвертое святилище». но никто не знает ее имени. Все называют ее либо жницей, либо богиней смерти. Если она разозлится, то сможет легко убить кого захочет. Леди-повар завистью говорила об этом существе. Она тоже хотела стать такой. Если бы ей это удалось, то повар смогла бы быстрее собирать нужные ей ингредиенты». Было довольно трудно развиваться, к этому времени она смогла развить свое гено-ядро только до драгоценного класса. «Богиня смерти». На лице Хансеня отобразилось непонятное выражение, и он покачал головой. Хансень был уверен, что эта девушка из священного яйца, но она точно не была похожа ни на императрицу-разрушительницу, ни на лидера священного убежища. Похоже, что девушка что-то искала, однако юноша не знал, что именно. Глава 1589. Авторское право. Хан Сень стоял перед главным офисом компании «Впечатляющая культура». Юноша был в солнцезащитных очках, на руках держал Сяо Хуа, а на плечах сидела Бао Эр. Когда к ним подошел охранник, Хан Сень сказал, «У нас назначена встреча с вашим главным редактором. Вот приглашение». Юноша протянул его охраннику. Посмотрев на приглашение, человек с восхищением взглянул на парня. Отдавая бумажку, он сказал, «Вы Сецин, автор комикса «Властный президент» и «Безумство любви»? Я ваш поклонник. Можно мне автограф?» «Простите, но я только его менеджер. Король Сецин занят, поэтому сегодня не смог прийти», — ответил Хан Сень. Несколько лет назад Король Сецин стал полубогом, но после этого от него не было никаких новостей. Парень даже не знал, жив он еще или нет, и где он может находиться. Однако, несмотря на это, Хан Сень продолжал заниматься делами, которые касались его комиксов. Хотя за последние несколько лет не было опубликовано ни одной новой главы, «Властный президент и безумство любви» все еще оставался популярным. К этому времени этот комикс уже начали печатать, и теперь компания «Впечатляющая культура» решила создать аниме и сделать экранизацию. Именно из-за этого Хан Сень был здесь. Он собирался поговорить об авторских правах. «Брат-сын, я тебя не забуду». «Даже если ты уже мертв, твои работы будут вечными», — подумал Хан Сень. Хотя юноша никогда не интересовался ничем подобным, но это дело имело отношение к королю Сицину. Возможно, это было единственное, что после него осталось, поэтому Хан Сень хотел, чтобы все было сделано правильно. Охранник стал разочарованным, но вежливо ответил. «Пожалуйста, проходите. Главный редактор ждет вас в зале заседаний». Искусственный интеллект покажет вам, куда нужно идти. Хан Сень последовал за искусственным интеллектом. Тем временем Сяо Хуа выглядел очень счастливым. Джи Янран последнее время была очень занята, у Хан Сеня также было немного свободного времени, поэтому он решил взять с собой сына, чтобы провести время с ним». Поначалу они переживали, что на Сяо Хуа могла повлиять главная диспетчерская кристаллизаторов, где они провели целые сутки. Однако похоже, что все было нормально. Мальчик рос и развивался, как обычные дети. Когда ему исполнился год, он уже мог ходить и разговаривать. Однако Сяо Хуа был очень тихим ребенком. Если с ним никто не игрался, то он мог целый день просидеть молча. цзо Лань, находящаяся в зале заседаний, нахмурилась. Она следила за Хансенем на мониторе. Женщина была разочарована, что не пришел сам король Сецин, а когда она увидела, что парень привел с собой еще и двух детей, то нахмурилась еще сильнее. Цзолань не боялась встречаться со знаменитыми авторами или суперзвездами, но она не любила договариваться с их агентами или менеджерами. Кроме того, Хан Сень вовсе не был похож на профессионала, так как привел с собой на встречу двух детей. Женщина уже ощущала, что переговоры не будут спокойными. Однако «Властный президент» и «Безумство любви» был очень популярным. Даже по прошествии многих лет этот комикс оставался в первой пятерке. А это сразу давало понять, насколько популярным он был. Большинство комиксов которые продолжали выпускать, не смогли достичь такого уровня. Соответственно, многие инвесторы хотели заполучить авторские права на властного президента и безумство любви. Всем хотелось создать на его основе аниме. Главный редактор Дзо. Почему «Король Сицин» не пришел? Мужчина, сидящий рядом с женщиной, тоже нахмурился. Хотя «Король Сицин» является автором впечатляющей культуры, «Он внештатный сотрудник, он может делать то, что хочет. Если он позволил своему менеджеру прийти навстречу, то этот парень должен полностью контролировать ситуацию», — ответила Цзо Лань. До сих пор никто не знал, как выглядел король Сецин, соответственно, Цзо Лань также было интересно его увидеть. Эта женщина также любила его комиксы, Она, как и многие молодые девушки, думала о том, что было бы здорово стать любимой такого автора. Правда, она отличалась от большинства юных наивных девушек и понимала, что таких мужчин нет в реальном мире. Золань не была глупой. «А ты говорила, что именно Дунтефилм хочет обсудить с ним авторские права? Наш президент пришел, тебе не кажется, что он поступил немного грубо?» сказала девушка-секретарь, которая стояла позади мужчины. Но «Ну, может, он действительно занят, поэтому не смог прийти», ответила Цзо «Но «Ну, что может быть важнее этого? У Донте фильм, большой инвестиционный капитал!» Девушка выглядела недовольной. Цзо Лань улыбнулась, но не стала ничего отвечать. Ей не нравилось, что они такие высокомерные, но бизнес – это бизнес. Плата за авторское право была довольно высокой, Но если им удастся успешно заключить сделку, то впечатляющая культура получит от этого 20% а это будет большая сумма. Даже я ничего не говорю, а ты просто секретарь, который несет чушь. Похоже, что ты просто шлюха, которая продала свое тело, чтобы хоть чего-то добиться. Цзолань с презрением посмотрела на девушку. Пока они разговаривали, Хан Сень дошел до зала заседаний. Выключив монитор, Цзо Лань пропустила Хан Сеня и детей, при этом подумав. «Плохо. Вместе с непрофессионалом и этой шлюхой будет довольно трудно обсуждать вопросы». «Здравствуйте. Вы главный редактор Цзо. Я менеджер короля Сецина. Можете называть меня Саньму, сказал Хан Сень, протягивая руку. Взглянув на ребенка, шляпу и очки, Цзо Лань сразу поняла, что этот парень лишён манер, однако все равно протянула руку и ответила. «Здравствуйте, я действительно главный редактор Цзолань. Позвольте представить вам президента Фильм Юй Хатяня. Он хотел бы приобрести права на властного президента и безумство любви». «Здравствуйте, президент Юй, я Саньму». Хан Сень протянул руку Юй Хатяню. Однако мужчина не собирался вставать. Со злостью посмотрев на парня, он спросил. «Почему король Сицин не пришел? Вы уверены, что сможете справиться с такими серьезными вопросами?» Хан Сеня это не рассердило. Он просто улыбнулся и ответил. «Король Сицин сейчас в святилище. Он еще не вернулся. Я имею все права на то, что касается властного президента и безумства любви. Я могу во всех вопросах представлять интересы короля Сицина. Вам не стоит волноваться».